Глава 25. Авария 2 Наиболее подозрительный капитан. Может, и не он убийца, но явно спятил. Он вполне мог бы возомнить себе десницей Бога, карающий нечестивцев, осквернивших могилу жертв кораблекрушения: Капитан или Томила, Томила или Капитан? Герман переводил взгляд с одного на другого и обратно. Факт, что один из двоих убийцы или оба сразу, или всех убивает само место, Может, это проклятие Титаника или разбуженные Салимом души? Нельзя позволять себе отвлекаться на поиск эзотерических виновников. Как можно пропустить нападение реального врага? Мыслить рационально – это единственный способ выжить. Кто же более подозрителен из двоих оставшихся сокамерников? Неожиданно оказавшийся набожным капитан или все-таки Томила? Вообще-то, по статистике, женщины редко бывают маньяками, но это... Она выглядит поразительно спокойной и уравновешенной. В подобной ситуации было бы нормальным для женщины плакать, истерить, бояться. А это? Как какой-то биоробот. Ни эмоции, ни сочувствия, ни страха. Последнее время, минут сорок, если быть точным. Да, здесь иное понятие о времени. Тамила смотрит на меня как-то иначе, внимательнее, что ли. Может, она на меня запала? Нет, скорее изучает как лаборант подопытного кролика. Взгляд пристальный, но притом том безразличный. Интересно, чего она от меня хочет? Ждет, когда меня убьет капитан или сама выбирает момент для нападения? Его размышление прервал странный звук. Неожиданно Сфера всем своим титановым корпусом издала мучительный жуткий стон и слегка покосилась на бок. Разговоры и мысли оборвались на полусловие. Все прислушались и внутренне подобрались. Герман рефлекторно уцепился в подлокотнике кресла. Они переглянулись в поисках подтверждения, что им не показалось, а может, ожидали друг от друга ободрения. «Что это было?» — посуптала Томила, обращаясь к капитану. «Полагаю, эта палуба Титаника разрушается под тяжестью сферы. Я же говорил, что металл сильно проржавел. Мы провалимся в трюм. Или что там у него под этой палубой?» «И что?» — Герман подтолкнул капитана продолжить свои предположения. Сфера крепкая, и выдержит падение еще на десяток метров, может быть, конечно, перевернется или просто завалится на бок. Это будет неудобно для пассажиров, но не смертельно. Я о другом. Найдут ли нас спасатели? Вероятно, да. Хотя это и затруднит поиски. Вопрос в том, смогут ли они нас вытащить из провала. К тому же, напомню, еще не сработала система автоматического всплытия. Тросы, удерживающие балласт, вот-вот могут раствориться. А всплывая из провала в корпусе «Титаника», сфера может за что-нибудь зацепиться. Последствия в этом случае непредсказуемы. Что же делать? Будем сидеть и покорно наблюдать, как «Титаник» убивает нас? Можем ли мы хоть что-то предпринять? В нашем распоряжении есть три наружных манипулятора. Надо попробовать зацепиться ими за что-нибудь. Так давайте же скорее начинать. Не так быстро. Постарайтесь вообще не двигаться или делать это, по возможности, плавно. «Неизвестно, насколько устойчиво сейчас положение сферы. Нас может погубить одно неосторожное движение, вызвавшее смещение центра тяжести. Кто из вас умеет управлять джойстиком для геймпада?» Герман и Томилы переглянулись. «Я пас», — призналась она. «Нам повезло. С этим гаджетом я знаком». «Садитесь за пульт управления. Только двигайтесь медленно», — напомнил капитан. Герману на какой-то момент почтило чувство собственной значимости. Капитан, между тем, включил систему управления манипуляторами и наружные прожекторы. В каюте приглушили свет. Герман опробовал движение механической рукой. Работает. Теперь предстояло выбрать, за что бы зацепиться. Камера прошлась слева направо, потом назад. Но наблюдатели не увидели на мониторе ни одного достойного внимания предмета в пределах досягаемости. Чуть поодаль было много чего, но не вблизи. Герман направил камеру вниз. И инстинктивно отстранился от монитора. Прямо перед ним развернулась темнота обрыва, глубину которого не удалось высветить прожектором. Теперь стало по-настоящему страшно. Страх привел глубину, ширину и цвет. Сфера не просто стояла на краю пропасти, она нависла над ней, подобно бильярдному шару, застывшему на краю вузы. Вспомнилось, что такие шары бильярдисты называют подставками и благородно убирают к ближайшему борту велика заслуга, если он ненароком свалится в лузу. Только их сферу никакая благородная сила не убережет, не отодвинет от края пропасти. Давайте посмотрим, что по другому борту спокойным голосом предложила Тамила. Капитан нажал соответствующую кнопку. Включилась другая камера, активировался второй манипулятор. Прожектор осветил ровную вертикальную стену, уходящую далеко вправо и влево. Зацепиться не за что. Посмотрели вниз, с облегчением разглядели палубу. С этим направлением тоже все понятно. Давайте проверим третье. На мониторе появилась новая панорама. Герман сразу заметил достаточно крупные обломки, хаотично нагоможденные вблизи корпуса сферы. За его плечом Тамила перевела дыхание. Капитан чуть шевельнулся, тоже расслабившись. Манипулятор исправен, убился Герман, слегка пошевелив джойстиком. «Приступим». Прокомментировал он свои действия. Механическая лапа с двумя клешнями плавно переместилась к груди металлолома. Первая попытка зацепиться за что-нибудь оказалась неудачной. Герман не рассчитал глубину слоя ила и водорослей, покрывающихся вокруг. Манипулятор ухватил пустоту. Зато поднялось огромное непроглядное облако мути. Пришлось вырезать пару минут, пока вода снова стала достаточно прозрачной. Вторая попытка оказалась более результативной. Клишня манипулятора что-то ухватило. Что теперь? Вопрос к капитану. Надо усыпиться покрепче и потянуть сферу, как к якорю. Сделайте, чтобы он был в натяг. Манипулятор не настолько силен, чтобы двигать предметы тяжелее 80 килограмм. Но на то, чтобы подстраховать сферу, этого должно хватить. Герман кивнул, что понял. Сначала надо сжать клешню К их общему удивлению и разочарованию Крешня с легкостью раздавила предмет, казавшийся металлическим и надежным. При этом поднялось новое облако ила. Герман снова и снова захватывал обломки на палубе Титаника, но они разрушались при малейшем усилии. Все проржавело и стало хрупким. Толстый слой шавчины сохранял форму металлических конструкций, но не способен выдержать минимальной нагрузки. Все усилия оказались тщетны. Перерыв скомандовал капитан. «Давайте вернемся ко второму манипулятору», попросил Герман. «Вы там что-то заметили?» в голосе капитана прозвучала надежда. «Мы не осмотрели, что там сверху. Давайте глянем, и тогда сделаем паузу». Капитан не стал перечить и возвратил на экран монитора картинку со второй камеры. Герман направил объектив вверх, насколько это было возможно. На самом краю изображения что-то виднелось, то ли углубление, то ли отверстие в стене. Проверим? Давайте. С божьей помощью. Длины манипулятора как раз оказалось достаточно, чтобы вставить крышню в отверстие и пытаться интуитивно на ощупь за что-нибудь ухватиться. Непонятно, получилось или нет, провучал Герман себе под нос. Попробовал вытащить крышню, чтобы повторить попытку. Черт, манипулятор застрял, за что-то зацепился. Спокойно, не надо нервничать, сейчас он его высвободит. В этот момент сфера вздрогнула и на несколько сантиметров скатилась к пропасти. Поднялась снова и туча ила, пока не осядет моть перерыв. Когда вода прояснилась, Герман вернулся к манипулятору. На этот раз тот никак не отреагировал на движение джойстика. Сфера висела на механической лапе, вытянувшейся в струнку. «Оставьте, как есть. Нам, похоже, крупно повезло», — сказала Томила. «Это чудо, а не везение. Давайте воздадим холлу Всевышнему». И помолимся, чтобы кришня застяла там как можно крепче. Волосы капитана получали подозрительно торжественные интонации. Выдержит ли конструкция манипулятора нагрузку? Полагаю, мы можем вполне на это рассчитывать. На Земле наша сфера имеет массу 10 тонн. Здесь же под водой, с учетом ее собственной плавучести, все стоит иначе. Можно сказать, она гораздо легче. А что произойдет, когда сработает система автоматического всплытия? «Мы ведь не сможем отцепиться. Сейчас манипулятор спасает нас от сползания в тём Титаника, но в любой момент может стать проблемой. Сфера зависим, как воздушный шарик на ниточке». «Нам остается только уповать на милость Божию», — ответил капитан и финил себе крестным знаменем. Герман заметил, что Томила тоже обратила внимание на изменившееся поведение капитана. «Как бы то ни было, опасность отступила. Приключение закончилось». Вновь настало время томительного ожидания. Герман вернулся в свое кресло. Отсюда было удобно наблюдать и держать дистанцию. В моменты крайней опасности, угрозы существования, люди способны, не сговариваясь, отречься от своих личных интересов, присесть любые разногласия ради общего спасения. Но лишь опасность минует, все возвращается на круги своя. Вот и Герман совсем было забыл думать об угрозе, исходящей от одного из членов экипажа. Он, даже не задумываясь, повернулся к ним спиной, увлеченный управлением манипуляторами. И это не было проявлением легкомысленности. Пока он был нужен для общего спасения, ему ничто не угрожало, по крайней мере, со стороны людей. Теперь же, когда угроза миновала, атмосфера взаимного недоверия возвратилась. Косые взгляды, недомолвки, отчуждения и, главное, страх. А капитан-то явно тронулся умом. Попытался было говорить о спасении души и о покаянии, но ни Герман, ни Томила разговоры не поддержали. Капитан отступил, но надолго ли. Не упускает рук Библию. Постоянно что-то шепчет, наверное, и молится. Он явно пал духом, возможно, сомневается, что их спасут. Недавно капитан заявил, что быстрая смерть для них — это скорее милосердие по сравнению со страхом в ожидании приближающейся развязки и что он завидует тем, кто сейчас лежит в медицинском модуле и хотел бы оказаться с ними. Но искренен ли он? Может, это только способ подобраться ближе к Герману? Не расслабляться. Как же хочется спать, хоть чуть-чуть, хоть ненадолго забыться и отдохнуть от этого кошмара. Он прикрыл глаза. Если капитан и в сговоре, то у него мало шансов проснуться. Если же убийца только один из них, то, возможно, он не нападет в присутствии другого. В конце концов, усталость одолела его. Герман все-таки задремал. Ему снился хороший сон. Их спасли. На борту корабля спасателя чудесным образом оказалась полиция. Он указывает на Тамилу и капитана, просит их арестовать. Но женщина сама набрасывается на Германа, обвиняет, где будет от него признание, тесет за грудки. Тесет все сильнее. Герман проснулся от того, что его тормошила Томила. — Ты крепко спал, — сказала она. Помоги мне перенести капитана в медицинский блок. Что случилось с капитаном? То же, что и со всеми остальными, ответила она бесстрастным голосом, от которого у Германа противно зашевелились волоски на спине».